До присыщенности Расту Петровичу пока было далеко. За пределами Сверчковского Запечья оставалось слишком много всяких фантастически интересных мест происшествий и явлений. Некоторые были отделены тысячами километров, некоторые веками. Лет десять назад Вандорин всерьез увлекся подводным миром, даже построил по собственному проекту субмарину, приписанную к далекому острову Аруба и постоянно совершенствовал ее конструкцию. Это требовало нешуточных расходов. Но после того, как при помощи подводной лодки удалось поднять с морского дна драгоценный груз, хобби не только окупило себя с лихвой, но и освободило Ираста Петровича от необходимости получать гонорар за расследование и детективно-криминалистическое консультирование. Теперь он мог браться лишь за самые интересные дела или вот за такие от которых по той или иной причине было невозможно отказаться. В любом случае, статус человека, оказывающего благодеяние или услугу, гораздо приятнее положения наемного работника, пускай даже авторитетного. В покое Фондорины оставляли редко и ненадолго. Виной тому была репутация, которую он достиг в профессиональных международных кругах за последние 20 лет со времен злосчастной японской войны за помощью к независимому эксперту часто обращалось и собственное государство. Бывало, что и Петрович отказывался. Его представления о добре и зле не всегда совпадали с правительственными. Например, он крайне неохотно брался за дела внутриполитические, если это только не было какое-нибудь особенно гнусное злодейство. Вот история с покушением на премьера пахivala именно что гнусностью. Слишком много тут было необъяснимых странностей. По конфиденциально полученным сведениям, кое-кто в Петербурге придерживался того же мнения. Столичные друзья сообщили Фандорину по телефону, что вчера в Киев отправился министр юстиции, дабы лично возглавить следствие. Это означает, что охранке и департаменту полиции доверия нет. Сегодня-завтра привлекут к расследованию и независимого эксперта Фандорина. А если не привлекут, Значит, гниль в государственном аппарате распространилась до самого верха. Как действовать, Арс Петрович, уже знал. Насчет химического способа воздействия еще следовало подумать, но уж психологические и гипнотические методы к убийце применить вполне возможно. Надо полагать, их окажется достаточно. Террорист Багров должен открыть главное чьим он был орудием. Кто именно обеспечил его пропуском? и пустил в театр с револьвером. А еще не дурно бы принудить к откровенности начальника Киевского охранного отделения подполковника Куляпка и вице-директора департамента полиции статского советника Веригина, отвечавшего за меры безопасности. С этими в высшей степени подозрительными господами, учитывая их род занятий и общую нещепетильность, пожалуй, можно нечистоплюйничать. Гипнотизировать они себя вряд ли позволят, но посидеть бы с каждым тэта-тет в неофициальной обстановке, да капнуть секретного препарата подполковнику в его любимый коньяк, отрезвеннику Веригину в чай и о загадочном пропуске расскажут. И о том, почему рядом с премьером в антракте не оказалось ни одного телохранителя. Это при том, что за Петром Аркадьевичем уже который год охотились и эсеры, и анархисты, и просто одиночки-тираноборцы. Мысль о том, что к покушению на главу правительства могут быть причастны органы, ответственные за охрану империи, приводила Фондорина в содрогании. Четвертый день он бродил по квартире сам не свой, то перебирая зеленые и то рисуя на бумаге какие-то одному ему понятные схемы, курил сигары, все время требовал чаю, но почти ничего не ел. Масса, слуга, друг Единственный на свете близкий человек отлично знал, что когда господин в таком состоянии, его лучше не трогать. Японец все время был неподалеку, но на глаза не лез, вёл себя тише воды, отменил два любовных свидания. За чаем в китайскую лавку гонял дворничиху. Узкие глаза восточного человека азартно поблескивали. Масса ждал интересных событий. В прошлом году верному наперснику тоже сравнялось пятьдесят. И он отнесся к этапной дате с истинно японской серьезностью, переменил свою жизнь еще более радикальным образом, чем господин. Во-первых, согласно древней традиции, наголо обрился, в знак того, что внутренне переходит в монашеское состояние и готовясь удалиться в миру, но и отрешается от всего суетного. Правда, Фандурин пока не замечал, чтобы масса хоть как-то изменил свои селадомские привычки. Впрочем, правила японских монахов не предписывают плотского воздержания. Во-вторых, Маса решил взять новое имя, чтобы уж совсем разорвать с собою прежним. Тут обнаружилась сложность. Оказалось, что по законам Российской империи изменить свое прозвание можно лишь при крещении. Но японца препятствие не остановило. Он с удовольствием принял православие, повесил на грудь солидного размера крестик начал истово креститься на все купола и даже на колокольный звон, что не мешало ему по-прежнему жечь благовония перед домашним буддийским алтарем. Согласно документам, звали его теперь не Масахира, а Михаил Ерастович по крестному отцу. Пришлось Вандорину поделиться с новоиспеченным рабом божьим и своей фамилией. Японец спросил об этом как о самой великой награде, которую сюзерен может пожаловать преданного вассала за долгую и усердную службу паспорт паспортом, но ираст петрович выговорил себе право называть слугу по-прежнему массой. И безжалостно пристёк попытки крестника именовать господина Оотосан, отец, и тем более батюшка. Сидели стало быть ираст петрович с михаилом ирастовичем безвылазно четверо суток дома, нетерпеливо поглядывая на телефон в ожидании вызова. Лакированный ящик молчал. По пустякам Фандорина беспокоили редко, ибо мало кто знал его номер. В понедельник, 5 сентября, в три часа пополудни наконец позвонили. Трубку схватил Масса. Он как раз надраивал аппарат бархатной тряпкой, будто хотел умилостивить капризное божество. Фандорин вышел в другую комнату и встал у окна, внутренне готовясь к важному объяснению. Потребовать максимальных полномочий и абсолютной свободы действий, сразу же думал он, иначе не соглашаться. Это раз. Из двери выглянул масса. Его лицо было сосредоточено. Я не знаю, чего звонка вы стали все эти дни, господин, но полагаю, это он и есть. У дамы дрожит голос. Она говорит, дело очень срочное, терит зуби чайной важности. Последние слова масса произнес по-русски. Дама, удивился Рас Петрович, сказара Орига. Отчество масса считал излишней декорацией, плохо их запоминал и часто опускал. Недоумение Фандорина разрешилось. Ольга. Ну, разумеется. Этого следовало ожидать. В таком запутанном, чреватом непредсказуемыми осложнениями деле власть не хочет напрямую просить о помощи частное лицо. Уместнее действовать через семью. С Ольгой Борисовной Столыпиной, женой раненого премьер-министра, правнучкой великого Суворова, Фандорин был знаком. Женщина твердая, умная, такую не сломят никакие удары судьбы. Она, конечно, знает, что очень скоро станет вдовой. Не исключено, что телефонирует по собственной инициативе, чувствуя, что официальное расследование ведется странно. Глубоко вздохнув, Герас Петрович взял трубку. Фондорин. Слушаю.